Итак, если следовать этим прекрасным наставлениям, то совершенно бесполезно с таким упорством ссылаться на правила приличия и стыдливости, которые, как уверяют, они к себе требуют, все же не должны посягать на сохранение здоровья и даже самой жизни. Но если уж в конце концов... Кто-то окажется таким рабом этих предрассудков, что не в состоянии разорвать цепи рабства, то мы можем, не отговаривая его пукать, как того требует природа, сообщить ему несколько способов, позволяющих, по крайней мере, скрыть свой пук. Пусть он следит за тем, чтобы в момент, когда пук заявит о своем появлении на свет, сопроводить его энергичным «да ну, неужели?» или, если природа не наградила его достаточно мощными легкими, можно изо всех сил чихнуть. И тогда он не только встретит радушный, я бы даже сказал восторженный прием всей компании, но еще и будет осыпан благословениями и добрыми пожеланиями. Если он настолько недотепа, что не способен избрать ни того, ни другого, пусть хотя бы сильно кашлянет, или шумом передвинет стул, Словом, пусть издаст какой-нибудь звук, который смог бы прикрыть его пук. Ну, а если уж он не способен ни на что подобное, ну что ж, тогда пусть посильнее сожмет ягодицы. И тут за счет сокращения и сжатия большого мускула заднепроходного отверстия он добьется того, что превратит в самку то, что должно было появиться на свет самцом. Однако за эту злополучную благовоспитанность он дорого заплатит запахом, с лихвой покрывая все, что сэкономит в звуках. Он окажется в том же положении, что и галантный Меркурий в приведенной ниже загадки Бурсо. Я невидимое тело, снизу вылетаю смело, но сказать вам постыжусь, где я был и кем зовусь. Сились похитрее скрыться, я коварную девицей, что вредит из-под тяжка, обернусь из паренька. Я же, в свою очередь, отнюдь не берусь от вас скрывать, что все эти уловки в конце концов оборачиваются предрассудками тех, кто к ним прибегает, и часто выходит, что в во очрево возвращается лютый враг, который потом стремится безжалостно его разорвать» откуда и проистекают все беды, которые мы уже подробно описали вам выше в главе третьей. А бывает и так, что изо всех сил, стремясь сдержаться, мы совершаем еще куда более непристойные поступки, ибо в таком случае не в силах терпеть мучительных рези и колик, а также сдержать скапливающиеся в большом количестве ветры, мы, в конце концов, вместо обычного пука выпускаем на всеобщее посмешище чудовищную канонаду. Именно это-то и случилось некогда с Аэтоном, о котором рассказывал Марцал. Он, желая поприветствовать Юпитера, по древним обычаям так низко склонился, что выпустил пук, сотрясший весь Капитолий. Марциал. Книга 12, эпиграмма 77. Глава 13. Признаки непосредственных следствий пука. К аподиктическим признакам относятся такие, которые указывают, что причина уже на лицо, и следствие не замедлит заявить о своем существовании. Например, человек, который поел гороху или других овощей, винограду, свежего инжиру, или попил сладкого вина, или предавался любви с женой или возлюбленной, имеет все основания вскоре ожидать появления признаков извержения обязательном относятся те, которые свидетельствуют о появлении вторичных результатов в отличие от непосредственных следствий, таких как известный всем звук, дурной запах и так далее. Наконец, к возможным относятся те, которые встречаются далеко не всегда и вовсе не сопровождают обыкновенно все разновидности пуков, как, например, спазмы, шум или бурчание в животе. Кашель и всякие мелкие хитрости со стульями.